В этом он не преклонен. Только это ложь, кефер. Ничего не бывает по одному. Всегда есть что-то второе. Не существует утверждения, в котором не содержалось бы его собственного отрицания. Но вы этого не поняли. И поколение за поколением молили с вашиму богу как единственному, пока он не стал жадным и не заявил, что другого нет. И это заблуждение привело к катастрофической потере равновесия в мире, которую можно исправить, только поклоняясь другому. Именно это я и принялся делать. Я полагал, что спасаю человечество, но я ошибался. Я спасал Бога. Его слова прозвучали в полнейшей тишине. Был слышен только стук по воске на улице. — Где? — наконец сказал Кефа. — Во всем этом богохульстве и бреде обещанный подарок. — Ты что, сам не видишь? — спросил Симон. — Мы с тобой шли разными дорогами, разными и противоположными, но мы оба совершили одну и ту же ошибку. Каждый из нас верил, что он прав, а другой нет. — Нет. Правда в том, что никто из нас не прав, пока мы считаем, что совершенно правы. Ничего не бывает по одному. Не существует утверждения, в котором бы не содержалось его отрицание, а отрицание всего лишь его собственное отражение. Кьефо закрыл глаза. Казалось, он отчаянно борется с какой-то мыслью. "Мне, кажется", медленно сказал он, «Ты только что сказал, что если утверждение правильно, оно также неправильно...» Симон невесело засмеялся. «Ты понимаешь меня лучше, чем я думал. Что?» «Когда правда произносится вслух, она становится неправдой», — сказал Симон. «Поэтому есть вещи, говорить которых не следует...» Кефа покрылся смертельной бледностью. Симон удивлённо посмотрел на него, но Кефу ничего не сказал, и он продолжал: "В чём ошибочен твой путь и мой тоже? Мы настаивали на единственности. Каждая единичная вещь будет стремиться найти свою тень, свою вторую половину, а если этому помешать?" Симон остановился, понимая, что подошёл к самой сути своих парадоксальных рассуждений. "Если этому помешать, случится странное и ужасное она не просто создаст свою тень она станет ею он не знал слышит ли его кефа тот смотрел на симона как смотрели бы на восставшего из гроба это случилось со мной сказал симон я пытался уничтожить закон я обнаружил что уничтожение закона стало законом автором которого был я сам Я учил людей, что они и боги, и не должны никому поклоняться. И обнаружил, что мне стали поклоняться как богу. Я проповедовал стремление к свободе, и обнаружил человека, который стремился познать все виды свободы до конца, и подчинил самого себя и весь город своим ночным кошмаром. И это случится и с тобой. Ты окажешься на том самом месте, с которого полжизни бежал, и ты не вынесешь этого, поскольку веришь, что Бог один. Казалось, Кефа пришел в себя от шока, вызванного словами Симона. Он немного сутулился, упрямо выставив вперед нижнюю челюсть. — Ты ждешь, что я придам значение всему этому бреду. — Тогда послушай того, чьи слова ты уважаешь больше, — сказал Симон. — Первый будет последним, последний будет первым. Стреми спасти свою жизнь, и ты ее потеряешь. Я пришел, чтобы дать зрение слепым и лишить зрения зрячих, — он улыбнулся Кефе. — Парадоксы? Невозможные афоризмы? Может быть, я слушал лучше, чем ты? — Ты умный человек, — Рворчал Кефа, он налил себе ещё вина и грубо подтолкнул кувшин к Симону. Ты такой же умный, как дьявол, твой отец. У меня другая родословная, уверяю тебя. Как дьявол, ты вьёшься ужом, извращаешь правду, и как дьявол ты падёшь. Без сомнения, согласился Симон.